Глава десятая. Органавты. Контейна Манфакон отыскали в кустах Доротею и страшно перепугались, увидев на лице ее кровь. Тише, сказала она, выплевывая платок из трейхера. Да, я немного ранена. Капитан, беги скорее к барону, приласкай Голиафа и отстедни ошейник. Под пластинкой с его именем есть маленький карманчик. В нем медаль. Принеси ее поскорее. Мальчик убежал. «Полиция заметила меня или нет?» — спросила Доротея Кантена. «Нет». «Вот это хорошо. Скажи, что я уехала в Рошион. Я не хочу впутываться в следствие». «А как же Дювернуа?» «Предупреди его тихонько. Скажи, что я потом объясню ему все. Главное, пусть он молчит обо мне. Он ранен, а другие про меня не вспомнят. Сейчас будет облава на шайку трейхера. Я не хочу, чтобы меня заметили» прикрой меня ветками. Вот так. Вечером заберите меня в фургон, а на рассвете мы уедем. Не пугайтесь, если я пролежу несколько дней не вставая. Я страшно изнервничалась и устала. Не беспокойтесь обо мне». Ладно. Доротея угадала. Полицейские заперли эстрейхера в усадьбе и двинулись к каменоломням. Один из слуг Рауля показывал дорогу. Они прошли в трех шагах от Доротеи, не заметив ее. Вскоре до нее долетели громкие восклицания и команда. Это нашли один из входов в подземный лабиринт. «Напрасно», — подумала Доротея, — дичь уже улетела. Натянутые нервы упали. Доротея сразу ослабела и захотела спать, но она заставляла себя бодриться, поджидая Монфакона. «Почему вы опоздали?» — спросила она Кантена. «Что случилось?» Полицейские ошиблись дорогой и попали в другой трактир. Пришлось дожидаться. Вдруг захрустел сухой валежник. Это возвращался Монфакон. Доротея обернулась к антенну. Я думаю, что на медали есть надпись: название города или замка. Запомни его хорошенько и отыщи по карте, туда мы и поедем. Ну что, капитан, отыскал? Да, покажи, дорогой мой. С невольным трепетом взяла доротея медаль, с которой было связано столько надежд и столько преступлений. Она была вдвое больше пятифранковой монеты и немного толще. Старинное золото тускло блестело, чеканка была грубая и небрежная. На одной стороне был вырезан заветный девиз Инруборы фортуна», а на другой была надпись «12 июля 1921 года в полдень у башенных часов замка Рож-Перьяк». Перяк. июля», — прошептала Доротея. Можно заснуть, поспать, отдохнуть. И она тотчас уснула. Три дня Доротея лежала пластом. Мальчики успели дать представление в Нанте. Маленький Монфакон заменял больную, исполняя главные номера. Он был так весел и забавен, что публика прекрасно приняла цирк. Контент доказывал Доротею, что она может отдохнуть еще дня три. От Нанта дорож перьяка было 120 километров. Это расстояние можно было пройти в шесть переходов, Доротея не возражала. Она была так измучена и истощена, что позволяла делать с собой все, что угодно. Лежа в фургоне, она часто вспоминала Рауля, но от прежней нежности в душе ее не осталось следа, зато росла досада на себя за то, что эта нежность успела проявиться. Правда, Рауль не участвовал в преступлении своего отца, но он был сыном негодяя, помогавшего Истрейхеру, И этого нельзя было ни забыть, ни простить. В дороге, окружённая нежными заботами мальчиков, Доротея понемногу успокаивалась. Заветный срок приближался, а с его приближением восстанавливались ее силы. Возвращалась вера в жизнь и решимость довести дело до конца. «Знаешь, Кантен, — шутила она не раз, — мы с тобой аргонавты, плывущие за золотым руном. Понимаешь ли ты, какие дни мы переживаем?» Еще три-четыре дня, и золотое руно будет нашим. Барон, через неделю вы будете одеты, как лондонский денди, А ты как княжна, — отвечал Контен ей в тон. Но в глубине души он не очень радовался близкой перемене и боялся, что богатство испортит их отношения. Доротея знала, что испытания не кончены, и впереди предстоят ей новые битвы но пока наслаждалась передышкой и была готова ко всяким случайностям. На четвертый день пути они переправились через реку Вилен и двинулись по правому скалистому берегу. Местность была пустынная, бесплодная, каменистая. Солнце жгло немилосердно. Но на следующее утро они прочли на придорожном столбе. Рош-Перьяк — двадцать километров. «Сегодня будем там», — сказала Доротея. Переход был очень трудный. На пути они подобрали старика, лежавшего под камнем у дороги. От пыли и солнца старик был почти без сознания, а впереди плелась какая-то женщина с кривоногим ребенком. Но лошадь была так измучена, что не могла их догнать. Мальчики уложили старика в фургон рядом с Доротеей. Это был грязный, изможденный старик, одетый в жалкие лохмотья и подпоясанной веревкой. Только умные бойкие глаза сверкали на его бескровном лице. Доротея дала ему пить и спросила, чем он живет. Старик не сразу ответил: Не стоит жаловаться. Мой отец был тоже бродягой и всю жизнь месил по дорогам грязь. Но он был человек умный и всегда повторял мне: Геоцинт, это меня зовут Геоцинтом, стойкий человек не бывает несчастным. И я скажу тебе секрет, которому научил меня дедушка. Богатство в стойкости души. Так и запомни, в стойкости богатство». Доротея невольно смутилась, услыхав от бродяги перевод латинского девиза «Инраборы Фортуна». «А кроме этих слов?» — спросила она. «Ваш отец не оставил вам ничего?» «Он дал мне добрый совет» ходить каждый год 12 июля в Рош-Перияк и ждать кого-то, кто рано или поздно подаст мне милостыню в сотню, а может быть и тысячу франков. Я каждый год бываю здесь, но до сих пор никто не подал мне больше нескольких медных монеток. Был я и в прошлом году, бреду и теперь. А если буду жив, приду и на будущий год. Через час фургон догнал женщину с кривоногим ребенком. Доротея посадила их в фургон. Женщина оказалась работницей из Парижа. Шла она в Рош-Перьяк помолиться о выздоровлении ребенка. «У нас в семье всегда ходили в Рош-Перьяк», объяснила она Доротея. «Чуть заболеет ребенок, его везут к 12 июля в часовню Святого Фортуната». Таким образом, и в семье парижской работницы, и в семье князя де Аргоня жила одна и та же вера в чудо, связанные с днем 12 июля. К вечеру добрались до Перьяка. Доротея стала расспрашивать о замке. Это были дикие развалины в девяти километрах от деревни, у самого моря на пустынном каменистом полуострове. «Переночуем здесь», — решила Доротея. «А завтра рано утром двинемся дальше». Уехать на рассвете, однако, не удалось. Ночью Кантен внезапно проснулся от запаха дыма и треска огня. Он вскочил и увидел, что пылает крыша сарая, под которым стоял фургон. Он поднял крик. Прибежали случайно проезжавшие крестьяне и помогли вытащить фургон. Не успели вытянуть его из-под крыши, как крыша рухнула. Доротея и мальчики были невредимы, зато пострадала кривая ворона. Она была вся в ожогах, так что нельзя было ее запрячь. С трудом удалось нанять другую лошадь и шагом двинуться в путь. Кривая ворона едва семенила за фургоном, привязанная к задней дверце. Проезжая мимо церкви, Доротея увидела старика и женщину с хромым ребенком. Они сидели на паперте и просили милостыню. В половине десятого фургон остановился возле дома с вывеской «Постоялый двор вдовы Амуру». В ста метрах от постоялого двора виднелся полуостров Переяк с пятиконечным мысом, похожим на руку с растопыренными пальцами. Немного левее впадала в море река Вилен. Все вышли из фургона и сели пить кофе в полутемном зале трактира. Позавтракав, мальчики принялись за лечение лошади, а Доротея разговаривала с хозяйкой. Спросила она и про замок Перьяк. «И вы туда же?» — удивилась хозяйка. «Разве я не одна?» — ответила Доротея вопросом. «Туда уже приехал господин с дамой. Они приезжают уже несколько лет» раз даже ночевали у меня. Вы знаете, они из тех, что ищут. Что они ищут? Болтают наши будто клад. Здешние не верят, а приезжие интересуются. Есть такие, что роют в лесу, приподнимают камни. Разве это разрешается? А кто им станет запрещать? Остров Переяк? Я говорю остров, потому что во время прилива вода заливает дорогу. Остров Переяк принадлежит монахам, то есть монастырю Сарзо. Они бы не прочь его продать, да кто польстится на эти камни. А есть туда другая дорога? Есть, только очень уж плохая. Она начинается вон там у скалы и выходит на дорогу в Ван. Только и по ней никто не ездит. За год много-много, если наберется десяток чудаков. Ходят еще пастухи с козами. Но это не в счет. Несмотря на просьбы Кантена, Доротея не захотела брать его с собой и ушла к развалинам одна. Она надела самое лучшее платье и самую яркую шаль. Наступил заветный желанный день. У Доротеи замирало сердце. Что даст он ей? Победу или поражение? Яркий свет или снова потемки? И несмотря на все, нервы ее были приподняты, а настроение праздничное. Доротея мерещился сказочный дворец с огромными зеркальными окнами, полный злых и добрых гениев, рыцарей и благодетельных фей. Она шла по скалистой тропинке и мечтала. С моря дул легкий свежий ветер, умерявший зной. Доротея шла быстро. Она уже различала контуры пятиконечного мыса, и вдруг на повороте мелькнул силуэт древней башни, утопающей в зелени дубов. Тропинка становилась круче. Внизу змеилась дорога в ван, идущая вдоль берега к полузалитому водой перешейку. На дороге стоял какой-то господин с дамой. Доротея стала всматриваться, и вдруг узнала дедушку Рауля и Жульетту Азир. Двое сумасшедших бежали из Мануару Бюта, и неисповедимыми путями добрались до развалины перьяка. Блуждающими глазами смотрели они на залитый приливом перешейк, и не заметили Доротеи. Десятки лет надежд и грез оставили глубокий след в душе барона, и даже потеря рассудка не могла его изгладить из памяти. Без ясной мысли, без сознания, повинуясь таинственному зову предков, пришел сюда старый барон и привел такую же безумную подругу. Пришел потому, что не мог не прийти потому что два века надежды и исканий укрепили и закалили его волю темной силой инстинкта, толкая его к заветной цели. Пришел и остановился перед морем и не знал, что предпринять. Жалкий и растерянный, замер он на месте, прижимая к себе дрожащими руками такую же беспомощную Жульетту. Доротея стала жаль старика. Она подошла к нему и сказала «Пойдемте, здесь не глубоко» я пойду вперед вы за мною хорошо он оглянулся но ничего не ответил молчала и Азир. Азир. они уже ничего не понимали это были живые трупы автоматы без воли пришедшие сюда по зову крови без воли пришли они без воли остановились пред морем и без воли должны вернуться обратно время шло пора было идти доротея сняла туфли чулки приподняла платье было очень мелко. Когда она вышла на противоположный берег, старики еще стояли на том же месте. Доротея замахала им рукой. Старик отрицательно покачал головой, а Жульетта не шевельнулась. Несмотря на жалость, Доротее было приятно остаться одной. У перешейка были топкие болота, между которыми шла узкая каменистая тропинка, ведущая к самым развалинам. Доротея казалось, что с каждым шагом она удаляется от нынешней жизни в какую-то древнюю дебри, полную тайн и векового молчания. Деревья становились гуще и темней. Кто-то жил здесь в древние века. Кто-то строил эти гранитные стены и посадил огромные деревья редких нездешних пород. Не рощили это далеких друидов, приносивших здесь жертвы забытым богам? Доротея знала, что цель близка. И вдруг ее охватило такое волнение, что ноги ее подкосились, и она невольно опустилась на придорожный камень. «Неужто я у цели?» — думала она. «В моем кармане золотая медаль с названием Рожь перьяка и сегодняшним числом. Но где доказательства тому, что сегодня раскроется тайна? Полтораста или двести лет — слишком большой срок, а за это время все карты могли перетасоваться. Она встала и медленно пошла вперед. Вот площадка, вымощенная узорными плитами. Когда-то здесь была стена. Она почти разрушена, но высокая арка ворот уцелела. Доротея прошла под аркой и очутилась во внутреннем дворе. Прямо против нее возвышалась башня, а на ней циферблат часов. На часах Доротеи была половина двенадцатого. Она оглянулась, не души. Казалось, что сюда давно не ступала человеческая нога. Разве заходил пастух, разыскивая отбившуюся от стада козу? Это даже были не развалины, а остатки развалин, поросшие плющом и мелким кустарником. От былых веков остались только деревья, огромные величественные дубы с могучими ветками. Доротея стояла на бывшем замковом дворе. Об этом можно было догадаться по расположению разрушенных построек. Направо был когда-то барский дом, налево служба, а посередине башня с часами. Башня сохранилась лучше остальных построек. Часы не шли, но циферблаты стрелки были целы. Сохранился даже часовой колокол. Доротея подошла ближе. Римские цифры наполовину выветрились, из расселен пробивался мох, а на мраморной плите под часами была та же загадочная надпись. И на раборе фортуна, те же слова. И на медали, и здесь, и в Раборе, и в Мануар Обютья. Значит, согласован со всеми таинственный зов старины. И здесь сойдутся те, кому несколько веков назад послали предки приглашения. звали многих, а пришла я одна. Подумала Доротея. Ей в голову не приходило, что могут явиться другие. Изумительное сцепление случайностей помогло ей распутать загадку. Никто не разгадал, и предание о сказочном кладе будет все больше запутываться, и понемногу от него останется смутный неясный обрывок, вроде того, что говорил вчера нищий или женщина с кривоногим ребенком. «Конечно, никто не придет», — повторила про себя Доротея, уже без четверти двенадцать. Прошло еще мгновение. И вдруг со стороны перешейка послышались странные звуки. Сначала слабые, заглушенные лепетом ветра в листве до широким шорохом прибоя. Потом они стали слышней. Доротея замерла, прислушиваясь. Ритмические звуки — точно стук железных шагов. «Дровосек? Пастух? Крестьянин?» «Нет, не шаги, а что-то другое. Звонче, сильнее». А, это стук копыт по каменной тропинке. Лошадь поднимается по тропинке. Вот она огибает обломки стены. Копыта стучат у самой арки, всадник понукает коня. Доротея замерла, сгорая от любопытства. Подаркой показался всадник. Он был необычайно высок и долговяз, а лошадь, простая крестьянская лошадь, немножко больше пони. Казалось, что ноги человека волочатся по земле, и что не лошадь его везет, а он идет, таща лошадку между коленями, как дети игрушечного коня. Клетчатый костюм, короткие брюки, трубка и чисто выбритое лицо говорили без слов. Англичанин. Заметив Доротею, он нисколько не удивился и только сказал про себя «Оу». Он быстро дернул за поводья, собираясь ехать дальше, как вдруг заметил башенные часы и сразу остановился. «Стоп, стоп!» Затем выпрямил костлявые ноги в клетчатых штанах и стал на цыпочке. Лошадь спокойно вышла из-под него. Он привязал ее к дереву, посмотрел на часы и хладнокровно стал у подножия башни, точно часовой, на посту. «С ним не разговоришься», — подумала Доротея. Она чувствовала, что англичанин смотрит на нее, но смотрит так, как все мужчины, видя хорошенькую женщину. Трубка его потухла. Он спокойно разжег ее и курил, ничем не обнаруживая желание завязать беседу. Так простояли они минут пять. «Глупо», — думала Доротея, — «понятно, зачем мы здесь. И если он не желает вступать в беседу, я заговорю с ним сама. Пора знакомиться». Но только как себя назвать? Княжной де Аргонь или Доротея танцовщицей на канате? С одной стороны, обстановка требует церемонного представления с титулами и званиями, С другой пестрые шали короткое платье делают церемонии смешными. Нет, уж лучше назваться танцовщицей на канате. Доротео улыбнулась своим мыслям. Англичанин заметил ее улыбку и тоже улыбнулся. Они уж собирались заговорить, как вдруг появился новый пришелец. Это был бледный юноша с рукой на перевязи в форме русского солдата. Увидав башенные часы, он буквально застыл на месте, Потом, заметив улыбающуюся Доротею англичанина, ответил им широкой улыбкой, затем снял фуражку и раскланялся. Вдруг послышался стреляющий треск мотоциклета и, подпрыгивая на камнях, во двор влетел еще один наследник. Увидев башню с часами, он резко остановился. Молодой, стройный, в ловко сшитом дорожном костюме, он, вероятно, принадлежал к той же англосаксонской расе, что и первый из всех пришедших. Он вынул часы и, указывая на них, подошел к Доротее, как бы собираясь сказать «Я, кажется, не опоздал». Не успел он представиться, как подаркой показались еще двое. Первый рысью влетел на коне и тоже остановился, заметив группу под башенными часами. Он ловко соскочил с коня, поклонился Доротее, потом мужчинам и нерешительно замер на месте. Второй явился вслед за ним. Он тоже ехал верхом, но на осле. Остановившись подаркой, он вытаращил глаза, поправляя на носу очки, и изумленно пробормотал: «Пришли! Так значит все это не шутка». Ему было лет под шестьдесят. На нем был черный сюртук, черная шляпа, и был он толст, коротконог, с густыми черными баками. Потертый портфель торчал у него под мышкой. «Ну и казус!» — повторял он, слезая со сла. «Собрались» признаться, не ожидал». Доротея все время молчала. Но ей хотелось двигаться, говорить, расспросить обо всем, объясниться. Ежеминутно появлялись все новые лица, и это поражало ее, как истинное чудо. Услыхав возглас почтенного старика с портфелем, Доротея невольно ответила. «Да, действительно собрались?» Она взглянула на часы. Ровно полдень. Тоже мгновение с далекой колокольни Рошпериак донеслись звуки ангелус. «Слушайте, слушайте!» — воскликнула она с экстазом. Все обнажили головы. Казалось, что стрелки башенных часов со скрипом сдвинутся с места и снова пойдут, связав порванные нити мгновений. И этот полдень станет полднем далекого прошлого, когда остановились старинные часы башни. Доротея упала на колени. Ее волнение было так велико, что она расплакалась.